Слава четвертая. Дело шло к Пасхе, а Джимми Лэнгтон всегда закрывал театр на Страстную неделю. Джулия не представляла, куда ей себя девать. Вряд ли стоило ехать на Джерси на такое короткое время. Однажды утром она неожиданно получила письмо от миссис Госселин, матери Майкла, где говорилось, что она доставит им с полковника большое удовольствие, если приедет на недельку вместе с Майклом к ним. Челтном. Когда она показала письмо Майклу, он просиял. «Я попросил ее тебя пригласить. Я думал, это будет приличнее, чем просто взять тебя с собой». «Ты душка! Конечно, я буду очень рада поехать!» Сердце Джулии трепетало от счастья. Что могло быть восхитительнее, чем провести целую неделю вместе с Майкл? И это так на него похоже!» Прийти на выручку, когда ему стало известно, что она не знает, что бы ей предпринять. Но тут она увидела, что он чем-то беспокоен. В чём дело? Майкл смущённо рассмеялся. Понимаешь, дорогая, мой отец немного старомоден. Есть вещи, которые ему уже трудно постигнуть. Конечно, я не хочу, чтобы ты лгала, но боюсь, ему покажется странным, что твой отец был ветеринаром. Когда я спросил их в письме, могу ли я тебя привести, я написал, что он был врач. Но это не имеет значения. Джули сразу увидел, что полковник далеко не так страшен, как она ожидала. Он был худой, невысокого роста, с морщинистым лицом и коротко подстриженными седыми волосами. В его чертах сквозило несколько поддержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении. Держался он любезно, но сдержанно. Он не был ни раздражителен, ни диспотичен, как боялась Джулия, знакомая с полковниками только по сцене. А она не представляла себе, как этим учтивым, довольно холодным голосом можно выкрикивать слова команды. По правде говоря, полковник Госылин вышел в отставку с почётным званием шефа полка. Последние чем-нибудь выдающиеся службы, и уже много лет довольствовался тем, что копался у себя в саду и играл в бридж в клубе. Он читал Times, по воскресеньям ходил в церковь и сопровождал жену на чаепития в гости. Миссис Гослин была высокая, полная, пожилая женщина, куда выше мужа. При взгляде на неё чудилось, будто она всё время старается съёжиться. В ее лице еще сохранились следы былой привлекательности, и можно было поверить, что в молодости она была настоящая красавица. Она носила волосы на прямой пробор и закручивала их узлом на затылке. Благодаря росту и классическим чертам лица, миссис Госелин показалась Джулией при первой встрече весьма внушительной, но вскоре она обнаружила, что та на редкость застенчива. Движения у были неловкие и скованные, одета она была безвкусно, со старомодной роскошью, которая совсем ей не шла. Джулия, не смущавшаяся ни при каких обстоятельствах, нашла конфузливость этой не молодой уже женщины трогательной. Миссис Госселин никогда не приходилось встречаться с актрисой, и она не знала, как себя держать в этом затруднительном положении. Дом Отнюдь не был великолепным. Небольшое штукатуренное особнячок в саду с живой изгородью из лавровых кустов. Поскольку гослины несколько лет провели в Индии, в комнатах стояли большие медные подносы и вазы, на замысловатых резных столиках лежали индийские вышивки. Всё это была дешёвка, которую там продают на базарах, и приходилось только удивляться, что кто-то счёл нужным везти всё это домой в Англию. Джулия была далеко не глупа. Ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что полковник при всей его сдержанности и миссис Госселин при всей её робости критически изучают и оценивают её. У неё меркнула мысль, что Майкл привёз её родителям на смотрины. Зачем? Ответ мог быть только один, и когда он пришёл Джули в голову, сердце подскочило у неё в груди. Она видела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 что той понравится, если она покажет, конечно, чрезвычайно тактично, словно предпочла бы держать это в тайне, и лишь нечаянно выдала себя, как она Джули прямо по уши влюблена в её сын. Разумеется, мы надеемся, что он добьётся успеха, сказала миссис Гослинг. Мы не очень-то были рады, когда он задумал идти на сцену. Мы по обеим линиям, потомственные и военные.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 Я думала, вы будете накрашены и, возможно, несколько вульгарны. Ни одна живая душа не догадалась бы, что вы актрис. Ещё бы, чёрт побери. Никто бы так не сыграл сельскую барышню, как я это делаю вот уже 2 дня. Полковник начал отпускать по её адресу шуточки и даже иногда игриво дёргал её за ухо.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 Миссис Гвеселин рассказывала ей о Бинти, о том, как странно было, что все слуги темнокожие, но общество там было очень приличное, только правительственные чиновники и военные. Однако дома всё же лучше, и она была очень рада, когда приехала обратно в Англию. Возвращаться они должны были в понедельник на второй день Пасхи.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 Майкл пересек комнату и стал перед ней. У неё вдруг мелькнула мысль, что он сейчас похож на красивого молодого лакея, который просит взять его на службу. Он был непривычно взволнован. Сердце чуть не выскочило у неё из груди. Дживлей. Дорогая. Ты выйдешь за меня замуж? Всю эту неделю она спрашивала себя, сделает ли он ей предложение?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 Дорогая. Я лучше встану. Он не догадается сесть. Господи, сколько раз Джимми заставлял его репетировать эту сцену. Джули встала и подняла к нему лицо. Он заключил её в объятие и поцеловал. Я должен сказать матери. Он отстранился от Джули и пошёл к двери. Мам. Мама. Мама! Через секунду полковник и миссис Госселин вошли в комнату. На лицах было счастливое ожидание. Чёрт побери, это всё было подстроено. Мама, отец, мы обручились. Миссис Госселин заплакала. С своей неловкой, тяжёлой походкой подошла к Джули, обняла её и поцеловала сквозь слёзы. Полковник горячо пожал сыну руку. И высвывшись в Джулию из объятий жены, тоже её поцеловал. Он был глубоко растроган. Все эти изъявления чувств подействовали на Джулию, и хотя она счастливо улыбалась, у неё по щекам заструились слёзы. Майкл сочувственно наблюдал эту умилительную сцену. "Как вы смотрите, не открыть ли нам бутылочку шампанского, чтобы отметить это событие?" спросил он.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 Глава 5. Теперь Джулия держала в руках фотографию, где она была снята в подвиничном платье. Господи, ну и пугало. Они решили сохранить помолвку в тайне, и Джулия сказала о ней только Джимми Лэнктону, двум или трём девушкам в труппе и своей костюмерше. Она брала с них слово молчать и удивлялась, каким образом через двое суток все в театре обо всём знали. Джулия была на седьмом небе от счастья. Она любила Майкла ещё более страстно, чем раньше, и с радостью выскочила бы за него немедля, но его благоразумие оказалось сильнее. Что они такое? Двое провинциальных актёров? Начинать завоевание Лондона в качестве соединенной узами брака пары значило ставить на карту возможность достичь успеха. Джулия намекнула так прозрачно, как смогла, яснее некуда, что вполне готова стать его любовницей, но на это он не пошел. Он был слишком порядочен, чтобы воспользоваться ее любовью. «Ты б не была мне так мила, не будь мне честь милее», процитировал он. Майкл был уверен, что когда они поженятся, они будут горько сожалеть, что стали жить как муж и жена ещё до свадьбы. Джулия гордилась его принципами. Он был внимателен, ласков, нежен, но довольно скоро стал смотреть на неё как на что-то привычное, само собой разумеющееся. По его манере дружеской, но немного небрежной, можно было подумать, будто они женаты уже много лет. Однако с присущей ему добротой Он снисходительный и даже благосклонно принимал все знаки её любви. Джулия обожала сидеть, прижавшись к Майклу. Его рука обнимала её за талию, её щека прижата к его щеке, а уж если она могла приникнуть алчным ртом к его довольно-таки тонким губам, это было поистине райским блаженством. И хотя Майкл, когда они сидели вот так, Предпочитал обсуждать роли, которые они играли, или планы на будущее, она всё равно была счастлива. Ей никогда не надоедало восхищаться его красотой. Было сладостно чувствовать, когда она говорила ему, какой точёный у него нос, как прекрасны его кудрявые каштановые волосы, что рука Майка чуть крепче сжимает её талию, видеть нежность в его глазах. Любимый Не я стану чи славен, как павлин. Но ведь просто глупо отрицать, что ты божественно хорош. Джулия на самом деле так думала и говорила об этом, потому что это доставляло ей удовольствие. Но не только потому. Она знала, что и он с удовольствием слушает её комплимент. Майкл относился к ней с нежностью и восхищением. Ему было легко с ней, он ей доверял. На Джулия прекрасно знала, что он в неё не влюблён. Она утешала себя тем, что он любит её так, как может, и думала, что когда они поженятся, её страсть пробудит в нём ответную страсть. А пока она призывала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать, знала, что не должна быть ему в тягость. что он никогда не должен чувствовать, будто обязан чем-то поступаться ради неё. Майкл мог оставить её ради игры в гольф или завтрака со случайным знакомым, она никогда не показывала ему даже намёком, что ей это неприятно. И подозревая, что её сценический успех усиливает его чувства, Джулия трудилась как каторжная, чтобы хорошо играть. На второй год их помолвки В Миддлпул приехал американский антрепренер, выискивавший новые таланты и прослышавший про труппу Джимми Лэнгтона. Он был очарован Майклом. Он послал ему за кулисы записку с приглашением зайти к нему в гостиницу на следующий день. Майкл, еле живое от волнения, показал записку Джулии. Означать это могло только одно – ему хотят предложить ангажемент. У Джулии упало сердце. Но она сделала вид, что она в таком же восторге, как он, и на следующий день пошла вместе с ним. Она осталась в холле, а Майкл отправился беседовать с великим человеком. Пожелай мне удачи, шепнул он, подходя к кабине лифта. Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить. Джулия сидела в кожаном кресле и всем сердцем желала, чтобы предприниматель предложил Майку такую роль, которую он отвергнет. или жалование, принять которое Майкл сочтёт ниже своего достоинства. Или она, наоборот, попросит Майкла прочитать роль, на которую хочет его пригласить, и увидит, что она ему не по зубам. Но когда полчаса спустя Майкл спустился в холл, Джулия поняла по его сияющим глазам и лёгкой походке, что контракт заключён. На какой-то миг Джули показалось, будто ей сейчас станет дурно, и пытаясь выдавить на губах счастливую улыбку, Она почувствовала, что мышцы не повинуются ей. Все в порядке. Он говорит, это чертовски хорошая роль. Молодого парнишки, девятнадцати лет. Восемь или девять недель в Нью-Йорке, затем гастроли по стране. Сорок недель как одна в трупе Джона Дру. Двести пятьдесят долларов в неделю. Любимый, я так за тебя рада. было ясно, что он ухватился за предложение обеими руками. Мысль о том, чтобы отказаться, даже не пришла ему в голову. А, а я я думала, Анна, если бы мне пообещали 1000 долларов в неделю, я бы не поехал, чтобы не раслучаться с ним. Джулия была в отчаянии. Она ничем не сможет ему помешать. Надо притворяться, будто она на седьмом небе от счастья. Майкл был слишком возбужден, чтобы сидеть на месте, и они вышли на людную улицу. Это редкая удача. Конечно, в Америке все дорого, но я постараюсь тратить от силы 50 долларов в неделю. Говорят, американцы очень гостеприимны, и я смогу угощаться на даровчинку. Не вижу, почему бы мне не скопить за 40 недель 8 тысяч долларов. А это 1600 фунтов. Он не любит меня. Ему на меня плевать. Я его ненавижу. Я готова его убить. Чёрт побери этого американца. А если он оставит меня на второй год, я буду получать 300 долларов в неделю. А это значит, что за 2 года я скоплю большую часть нужных нам 4000 фунтов. Почти достаточно, чтобы начать дело. На второй год на какой-то миг Джулия перестала владеть собой. И в голосе её послышались слёзы. Ты хочешь сказать, что едешь на 2 года? Но ну, летом я, понятно, вернусь, они оплачивают мне обратный проезд, и я поеду домой, чтобы поменьше тратиться. Не знаю, как я тут буду без тебя. Она произнесла эти слова весело, даже небрежно, словно из одной вежливости. Мы с тобой великолепно проведём время летом. И знаешь, Год даже 2 пролетят в мгновение ока. Майкл шёл куда глаза глядят, но Джулия всё время незаметно направляла его к известной ей цели. И как раз в этот момент они оказались перед дверями театра. Джулия остановилась. Пока. Мне надо заскочить повидать Джимми. Лицо Майкла омрачилось. Неужели ты хочешь меня бросить? Мне же ни с кем поговорить. Я думаю, мы зайдём куда-нибудь, перекусим перед спектаклем. Мне уже снажаль. Джейми меня ждёт, а ты сам знаешь, какой он. Майкл улыбнулся ей своей милой добродушной улыбкой. Ну, тогда иди. Я не буду таить на тебя зла за это, что ты подвела меня раз в жизни. Он направился дальше, а Джулия вошла в театр через служебный вход. Джимми Лэнгтон устроил себе в мансарде крошечную квартирку, попасть в которую можно было через балкон первого яруса. Джулия позвонила у двери. Открыл ей сам Джимми. Он был удивлён, но рад. "Hello, Julia! Вади." Она прошла мимо него, не говоря ни слова. И лишь когда оказалась в его захламлённой, усеянной листьями рукописей, книгами и просто мусором гостиной, обернулась и посмотрела ему в лицо.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 Ну-ка сядь, цыпочка. Я дам тебе капельку виски, чтобы ты пришла в себя, а потом всё мне расскажешь. Джулия глинлус поиска к кресла, куда бы она могла сесть. Господин настоящий синушник. Почему вы не пригласите подёнщицу, чтобы она здесь убрала? Сердитым жестом она скинула на пол книги с кресла, бросилась в него и расплакалась, пережив серьёз. Джимми налил ей порядочную дозу виски, Добавил каплю содовой и заставил выпить. «Ну, а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из тоски». «Майкл уезжает в Америку». «Да-а-а-а-а!» Она вывернулась из-под руки, обнимавшая ее за плечи. «Как вы могли?» «Как вы могли?» «Я тут совершенно ни при чем». «Ваш...»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 Он в Америке кого-нибудь увидит. Вдруг какая-нибудь богатая наследница увлечется им. Если любовь к тебе его не остановит, что ж, скатертью дорожка, сказал бы я. Его слова вновь привели Джулию в ярость. Поганый евнух, что вы знаете о любви? Ох уж эти мне женщины, вздохнул Джимми.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 Он вернется в конце первого же сезона и вернется навсегда. Этот антрепренер видел его только в кандиде. Единственная роль, в которой он более или менее сносен. Помяни мое слово. Не пройдет и месяца, как они обнаружат, что совершили невыгодную сделку. Его ждет провал. Что вы понимаете в актерах? Все. Я бы с радостью выцарапала бы вам глаза. Предупреждаю, если ты попробуешь меня тронуть, на этот раз не отделаешься лёгким шлепком. Такую получишь затрещину, но что неделю сесть не сможешь. Господи. Я не сомневаюсь. И вы называете себя джентльменом только когда я пьян. Я и гной, Джимми, понял, что худшее осталось позади. Ты знаешь, не хуже меня. Что нас с цени ему до тебя далеко. Говорю тебе, ты будешь величайшей актрисой после миссис Кендол. Зачем тебе связывать себя с человеком, который всегда будет камнем у тебя на шее? Вы хотите иметь собственный театр? Он будет претендовать на роль твоего партнёра. Майкл никогда не станет хорошим актёром. У него и смешность. Я могу вытащить его. Хм. От скромности ты не умрёшь. Но тут ты ошибаешься. Если ты хочешь добиться успеха, ты не можешь позволить себе иметь партнёра. Который не дотягивает до тебя Мне плевать Я скорее выйду замуж за него И потерплю провал Чем за кого-нибудь другого Чтобы добиться успеха Ты девственница? Джулия снова хихикнул Это вас не касается Но представьте, да Так я и думал Ну, если это тебе не так важно Почему бы вам с ним не отправиться На пару недель в Париж Когда мы закроемся Он мне отплывёт в Америку к концу августа. Может, тогда утихамеришься? Он не хочет. Он не такой человек. Он джентльмен. Даже высший класс производит себе подобных. Ах, вы не понимаете, надменно проговорила Джули. Спорю, что и ты тоже. Джули несмезашла до ответа. Она действительно была очень несчастна. Я не могу без него жить, говорю вам. Что мне с тобой делать? Когда он уедет? Оставаться у меня. Я ангажирую тебя ещё на год. У меня есть для тебя куча новых ролей, и я приглядел актёра на амплуа первого любовника. Не актёра на хотках. Ты не поверишь, насколько легче играть с партнёром, когда есть отдача. Я буду платить тебе 12 фунтов в неделю. Джули подошла к нему и испытующе посмотрела в глаза. И вы всё это подстроили, чтобы заставить меня пробыть у вас ещё сезон? Разбили мне сердце, разрушили всю мою жизнь только ради того, чтобы удержать в своём паршивом театре. Клянусь, что нет. Ты мне нравишься. Я восхищаюсь тобой. И за последние 2 года дела у нас идут как никогда. Ну чёрт подери, такой подлости я бы не совершил. Гум. Грязный гум. Клянусь, это чистая правда. Докажите это тогда. Горечью сказала она. Ну как я могу доказать? Сама знаешь, я действительно порядочный человек. Дайте мне 15 фунтов в неделю, и я вам поверю. 15 фунтов в неделю. Тебе известно, какие у нас сборы? Я не могу. Ой, ладно. Но мне придётся добавлять 3 фунта из собственного кармана. Не моя печаль.